«Ангел-хранитель». Таня самозабвенно рыдала в подушку. Все было ужасно, хуже некуда. Костик бросил ее, на работе начальство устроило разнос, а в трамвае сегодня вытащили кошелек. И как контрольная неприятность, пропал Барсик. Вышел погулять вчера в форточку и до сих пор не вернулся. Жизнь словно специально подкидывала одну гадость за другой. Если у нее есть ангел-хранитель, то он явно прогуливает работу. «Подлец!» — в сердцах буркнула Таня, имея в виду и Костика, и ангела одновременно. «Козел!» «Полегше, дамочка!» Девушка вздрогнула. Чужой хриплый голос заставил испугаться. «Откуда здесь посторонний?» «Залез к ней в окно?» Таня медленно оторвалась от подушки и повернула голову. На окне сидел ангел. Да, скорее всего, белые крылья, светящийся нимб, только странный. В спортивном костюме, кепке, аэродроме, черных начищенных туфлях. И на подоконнике он сидел на корточках, как шпана около соседнего подъезда. «Я бы попросил». Ангел погрозил ей пальцем. «За козла можно и ответить». «Ну да, не было меня рядом. Отошел за пивом всего-то на пару месяцев, а ты уже сопли развесила». Таня еще раз придирчиво осмотрела неожиданного визитера. «Нет, точно ангел. ниб не, не подделаешь, но его апрекит». «А ты почему...» — девушка обвела его рукой. «В таком виде. Ты же в белом должен быть». Ангел спрыгнул с подоконника. «Ты себя-то давно в зеркале видела? Где скромность, где целомудрие? Одна мини-юбка чего стоит, а в церкви давно было Не положено тебе в белом. Скажи спасибо, что меня выделили». Таня растерянно хлопала глазами. «Ничего, я пришел, ты меня увидела. Будем делать из тебя человека». И ангел со значением подмигнул. «Я бы попросил». Из-за шкафа выбрался паренек. Мятый серый костюм с жилеткой, очки с толстыми стеклами на носу. Из растрепанной шевелюры торчат маленькие рожки. «Не положено вмешиваться напрямую в жизнь!» «Слышь, ты кто такой вылез?» Хранитель набычился и попер на паренька. «Я бес, искуситель!» «Я как двину!» Ангел толкнул беса в грудь. «Скрылся и не отсвечивай!» «Не положено, а врыло!» Посмотрев на кулак перед лицом, бес ойкнул и убежал обратно за шкаф. «Теперь с тобой!» Ангел вернулся к Тане. «Вот, держи!» Из кармана спортивных штанов представитель небесной канцелярии достал мятую бумажку. «Это что?» «Абонемент на вольную борьбу! Ты же жаловалась, что толстеешь! Вот и поправим!» «Заодно парня тебе подберем, там нормальные пацаны занимаются». «Борьба не для девушек», — высунувшись из-за шкафа, пискнул бес. «Сейчас кто-то отхватит», — сказал в пространство хранитель. «Тренировки с семи до девяти, понедельник, среда, пятница. И смотри, не опаздывать». «Может, не надо? Я диету держу». «А кто ночью из холодильника жрет?» «Думаешь, если ты свет не включаешь, то не считается?» «Так я...» «Я еще не закончил. Светке 500 рублей отдай. Уже который раз обманываешь?» «У меня сейчас нету». «А если найду?» Таня залилась краской и потупила взгляд. «Теперь дальше. Бери телефон и звони маме. Ее хранитель мне жалуется, что ты уже месяц не звонила». «Давай по-быстрому позвонила», — порадовала предков. Ангел отошел обратно к окну и снова взгромоздился на подоконник на корточке. Под его пристальным взглядом Таня достала телефон и набрала номер. «Мамочка, привет. Да, все хорошо. Да, нормально. Как у тебя?» «Слышь, иди сюда», — довольный хранитель махнул бесу. «Не дрейфь, не обижу». Насупившийся без сопя и отводя взгляд, подошел к ангелу. «Слушай сюда, у нас тут котик потерялся, серый такой в полосочку. Должен отцеваться на Барсика. Значит, берешь ноги в руки и быстренько ищешь». «Это доброе дело, мне нельзя, не по понятиям». «А если я тебе фингал поставлю, это по понятиям будет». Фес печально кивнул, взмахнул руками и вылетел в форточку на поиски кота. Ангел довольно улыбнулся. Эксперимент увенчался успехом. Новые методы убеждения работали на пять с плюсом. Вот только эта дурацкая привычка. Хранитель вздохнул и достал бумажный кулек с семечками.